Уилки Коллинз Перевод с английского Марьетты Шагинян Лунный камень Радиоспектакль в пяти частях Часть 3 Предсказания Продолжение рассказа Габриэля Беттерджа, дворецкого леди Джулии Веринбер, о событиях, происшедших в 1848 году. Я, Исси Щекаф Вернулись из рыбацкой деревни Копсгол домой уже затемно. Первый, кого мы встретили во дворе, был полисмен Джойс, которого инспектор Сигров оставил в распоряжении сыщика. Мистер Кафф спросил его, вернулась ли Розана спирмен Да. Когда? Почти час назад. Что она сделала? Она поднялась наверх, чтобы снять шляпку и плащ, а сейчас ужинает с остальными слугами. Сыщий Каф направился к черному входу... Направился к черному входу и остановился у калитки, ведущей в сад. Когда я подошел к нему, чтобы вернуть его назад, я увидел, что он внимательно наблюдает за окном в том этаже, где были спальни. Огонь в этом окне мелькал взад и вперед, как будто в комнате происходило что-то необычное. Это, кажется, спальня мисс Верендер. Да, это комната нашей барышни. Пойдемте ужинать, сэр. Вам что-нибудь тут непонятно? Держу пари, мистер Петтерич что ваша молодая барышня решилась уехать из дома. И мысль об отъезде пришла к ней не прежде, чем час тому назад. Странно. розана она вернулась с сыпучих песков. Тоже час назад. И э, что тебе, Сэмэль? Миледи ждет вас и мистер кафа Давно ли она ждет? Около часа, сэр. — Около часа. Заметьте это, мистер Беттерич. Меня не удивит, если у вас в доме разразится сегодня какой-нибудь скандал. Не пугайтесь. И пойдемте к миледи. Мистер Кафф. Важно ли вам знать заранее для следствия, которое вы теперь ведете? Не пожелает ли кто покинуть этот дом? Чрезвычайно важно, миледи. Стало быть, я должна сказать вам, что мисс Рэйчель Верендер намерена переехать во Фризенгол к своей тетке Аблюайт. Она покидает нас завтра утром. Могу ли я спросить миледи, а когда мисс Верендер надумала поехать к своей тетке? Около часу тому назад. Так. Я не имею никакого права контролировать поступки, мисс Верендер. Я только покорнейше прошу вас отложить ее отъезд, если возможно. Мне самому необходимо съездить во Фризенгол завтра утром и вернуться к двум часам дня – Если бы мисс Верендер смогла задержаться здесь до этого времени, я желал бы сказать ей пару слов. Неожиданно. Перед самым ее отъездом. Габриэль, прикажите, чтобы карета для мисс Рэйчел была подана не ранее двух часов. Имеете ли вы сказать еще что-нибудь, мистер Кафф? Только одно, миледи. Если мисс Верендер удивится этой перемене в распоряжении, пожалуйста, не упоминайте, что я причина задержки ее отъезда. Госпожа моя вдруг подняла голову, как будто хотела сказать что-то, но удержалась с большим усилием и движением руки отпустила нас. Удивительная женщина! Если бы не ее самообладание... Тайна, озадачивающая вас, мистер Беттерич, раскрылась бы сегодня. Черт вас возьми, с мисс Рэчель что-то неладно, вы скрывали это от меня все время. Ага, вы отгадали, наконец. Скажите мне правду, мистер Кафф, что именно вы подозреваете? Было бы жестоко скрывать это от меня теперь. Я не подозреваю, я знаю, «Хм, вы, кажется, просто хотите меня уверить, что мисс Рэчель украла свой собственный алмаз?» «Да, я именно это хотел вам сказать. Мисс Верендер прятала у себя в тайне от всех лунный камень с начала и до конца и доверилась в этом только Розане Спирман, потому что она была уверена, что мы будем подозревать разану в воровстве. Вот вам все дело как на ладони». Ой, помоги мне, Господь, приведите мне свои доводы. Вы услышите мои доводы завтра. Если мисс Верендер откажется отложить поездку к своей тетке, а вы увидите, что она откажется, я буду принужден завтра изложить все дело перед вашей госпожой. Да, не забудьте мне сообщить адрес знаменитого путешественника, который был у вас в доме. Мистер Мертлетт? Именно. Он, говорят, неоднократно бывал в Индии, хорошо знает индусов и их язык. Но, ну, при тут индусы? Инспектор Сигров считает, что они невинны, как младенцы. До сих пор все предположения инспектора Сигрова оказывались неверными. Нехудо бы проверить завтра, не ошибся ли инспектор Сигров и насчет индусов. Ну, а теперь пора ужинать. Желаю вам хорошего аппетита, мистер к Мой аппетит пропал. Будучи встревожен и не имея комнаты, где я мог уединиться, я пошел прогуляться по Дерассе. Подняв глаза к небу, я увидел, что тучи становятся все чернее и чернее, и все быстрее и быстрее затягивает бледную луну. Что вы здесь делаете, батюшка? Пойдемте в дом. Видите, какой ветер поднимается. Верно, буря влизится. А ты что же не у барышни Пенелопа? Миледи, видимо, хотела сказать ей что-то наедине и выслала меня. А барышня ужасно рассердилась из-за того, что Миледи сообщила ей, что ее отъезд к тетке откладывается до двух часов дня. А почему вообще мисс Рэйчель решила переехать во Фрезингол? Она сказала мне, что наш дом сделался для нее нестерпим, И что она не может больше переносить гнусного присутствия полицейского под одной крышей с ней. Ну что ж. Ее можно понять. Все идет не так, как следует, батюшка. Все идет не так, как прежде. Я чувствую, что нам всем угрожает какой-то... Ужасное несчастье. Что и говорить, я сам это чувствую. В полном унынии мы подошли к дому. Пенелопа убежала к своей барышне, я же вошел в переднюю. Когда я приблизился к двери, она распахнулась мне навстречу, и Розана Спирман пробежала мимо меня. Что с вами, милая моя? Ради бога, не говорите со мной.